растущим населением составляли ядро кластера. Их, в свою очередь, снабжал Палас. Аграрный мир с таким превосходным климатом и обильными урожаями, что он обеспечивал продовольствием все скопление. Четвертым миром был сам Крит Прайм, названный в честь имперского командующего, который привел регион к согласию после многовекового упадка Древней Ночи. Некогда планета была густонаселенным миром Ульем, третьим после Геркаса и Нашрамара. Несколько тысячелетий назад месторождения полезных ископаемых на Крите истощились в результате непрерывных разработок Механикус, и экономика планеты рухнула. В течение десятков лет все больше транспортов с беженцами покидало Крит, и когда планета окончательно опустела, ее реколонизовали сами Адептус Механикус. К концу 41-го тысячелетия Крит Прайм превратился в процветающий мир Кузню, где производилась экипировка для отлично вымуштрованных и многочисленных полков высокорожденных Крита, входивших в состав Имперской Гвардии. Планета также была родным миром одного из легионов Титанов, Легио Маледиктис. Пятым и последним миром была Солос. Здесь, вокруг орбитальной верфи крепости, сосредоточилось ударное ядро Имперских сил. Планета под звездным фортом была третьим населенным миром скопления, но, в отличие от Крита, Прайм не обладала полезными ресурсами и минеральными ископаемыми. Посреди каменистой безжизненной пустыни возвышались тюремные комплексы ульи, куда свозили сотни тысяч преступников из критского скопления и соседних секторов. Мир-тюрьма, охраняемый мощью Империума, служил базой имперского флота и подразделения Астартес, боровшихся с пиратскими группировками. Только Крит Прайм в аугментической длани Механикус был более труднодоступной целью. Лорд-адмирал Валиан Сарвентур командовал непобедимыми силами Критского боевого флота. В его распоряжении находились бесчисленные корабли поддержки и дюжины крейсеров, возглавляемые блистательным флагманом, жемчужиной в адмиральской короне, гигантский гранд-крейсер класса «Мститель», Меч Бога Императора, хребет которого щетинился острыми шпилями кафедральных соборов, был обителью тысячи тысяч душ. Даже если бы могущество трона в секторе ограничивалось только этим, и тогда бы флот лорд-адмирала Арвентура представлял бы собой грозного и неустрашимого противника – Однако командующий мог также рассчитывать на поддержку благородных Астартес из Ордена Странствующих Десантников, которые уже много лет вели борьбу с пиратскими бандами Сектора. Их фрегат класса Гладиус под названием «Раскол» смертоносным клинком угрожал еретикам, осмелившимся разбойничать на имперских торговых путях. Солос и стала первой целью, на которую магистр войны обрушил свой гнев. Сломить оборону планеты, сокрушить мощь священного флота и уничтожить Астартес, и скопление Крит наверняка падет. Таков был план великого Разорителя. План Возвышенного четко вписывался в эти рамки. Полагаясь на свои стратегические и тактические способности, он рассчитывал отличиться в глазах магистра войны. Талос огляделся. Рубиновые линзы шлема придавали внутреннему отсеку посадочной капсулы красноватый оттенок. Отделение Талоса не занимало и половины из 12 тронов, которыми была оснащена капсула. Скоро им понадобится пополнение. В последние годы десятая рота восьмого легиона понесла такие потери, что возвышенный в лучшем случае мог повести в бой не больше полусотни Астартес. Создание новых бойцов было долгим и трудоемким процессом. А на борту Завета остро не хватало хирургов и техников, способных с помощью генетических манипуляций в течение десяти лет превратить обычного мальчишку в Астартес. Ксарл никогда не упускал случая посетовать при виде пустых тронов, Каждый раз, когда отделение собиралось вместе, в посадочной капсуле, в громовом ястребе, абордажные шлюпки или лендрейдере, каждый раз, когда они выстраивались на готове в последние минуты перед сражением, Ксарл заводил этот разговор. «Нас осталось четверо!» — проворчал он точно по расписанию. «Плохи дела!» «А меня так просто бесит, что на Венригаре выжил Улзас!» отозвался по воксу Сайрион. «Мне не хватает Сарзелла. Слышишь, Узас? Очень жаль, что смерть выпала ему, а не тебе». «Сайрион, мой возлюбленный братишка!» прорычал Узас. «Захлопни пасть!» На секунду Талос вновь очутился в своем видении, где Узас скатывался с кучи щебня за спиной Сайриона и заносил топор. «Готовность! Шестьдесят секунд!» — гаркнул механический голос из динамиков капсулы. С головокружительным рывком восприятие Талоса выдернуло в реальность. «Я хотел бы заметить», — сообщил Сайрион что это самое дурацкое использование наших сил на моей памяти. «Замечание принято», — негромко ответил Талос. «Не он решил использовать для высадки десантную капсулу, но жаловаться сейчас не имело смысла. Все равно уже ничего не изменишь». «Более того...» — Сайрион проигнорировал упрек в голосе брата. «Нам всем крышкам». Я это гарантирую. Придержи язык!» Талос развернулся к Сайриону, и ремни безопасности скрипнули, туго обхватив громоздкую броню. «Достаточно, Сайрион!» Возвышенный отдал приказ. «А теперь рассчитайтесь!» «Узос здесь!» «Ксарл готов!» «Сайрион здесь!» «Принято!» — закончил перекличку Талос. «Облаченные во тьму, по моему сигналу! Раз, два, три, старт!» Все четыре заплечных генератора включились, питая энергией доспехи и поднимая уровень физических возможностей космодесантников далеко за пределы их и без того сверхчеловеческой мощи. Дисплей визора Талоса активировался, прогоняя по красному фону белые строчки текста. Системные данные, счетчики боеприпасов и десятки стилизованных рунических символов, вспыхивающих на краю поля зрения. Моргнув, он приблизил три из них и нахмурился. Одна из рун то и дело пропадала из фокуса. «Улзас!» — позвал он. «Твоя руна идентификации все еще нестабильна. Ты говорил, что разберешься с этим». «Мой оружейник внезапно скончался». Талос сжал зубы. Узос всегда жестоко обращался с рабами, будь это слуги легиона или аугментированные сервиторы. а Астартас считал их бесполезными игрушками, предназначенными для удовлетворения его прихотей. Доспехи Узоса оставались в рабочем состоянии лишь потому, что он грабил павших братьев с куда большим рвением, чем другие повелители ночи. «Брат, у нас и без того мало ресурсов». Ты не можешь тешить свою кровожадность, убивая рабов. Может, я позаимствую у тебя Септимуса, чтобы он починил мой доспех? Может, — ответил Талос, подумав про себя как бы не так. 45 секунд, — проскрижетал голос пускового сервитора. Зачехлите оружие на время перелета, — приказал Талос. Он в последний раз проверил Болтер, поворачивая его в руках. Прекрасное оружие, верно служившее ему еще до великого предательства. Талос стрелял из этого болтера на Истване-5, скосив бесчисленных бойцов из легиона Саламандр во время той судьбоносной битвы. Даже просто сжимать оружие в латных рукавицах было приятно. Он почувствовал прилив возбуждения, столь же реального и осязаемого, как поток боевых стимуляторов, поступавших в кровь через порты для внутривенных вливаний в его позвоночнике и запястьях. Болтер носил имя анафима имя, выгравированное в его черном металле летящими настрамскими рунами. Талос опустил оружие к правому бедру, словно вкладывая пистолет в кобуру. Затем, моргнув, выбрал небольшую пиктограмму на краю дисплея. Широкая электромагнитная полоса, проходившая по длине Болтера, активировалась. Со звоном металла о металл, Болтер примагнитился к его ноге, дожидаясь той минуты, когда начнется сражение, и высвобождающая руна будет активирована еще одним движением века. Закончив с Болтером, Талос проверил свой вложенный в ножный клинок. Меч был слишком длинным, чтобы носить его на бедре во время перелета, и крепился к наклонной стене капсулы электромагнитными зажимами. Ангельские крылья на гарде белели, как чистейший мрамор. Рубиновые слезы между ними поблескивали в красном полумраке. Чуть темнее, чем внутреннее пространство капсулы, они казались каплями крови на крови. Аурум и анафима орудие его ремесла, его боевые реликвии. Сердце Талоса забилось чаще, а губы изогнулись в усмешке. — Смерть ложному императору! Выдохнул он, словно шепча проклятие. «Что ты сказал?» Спросил повок Ксарл. «Ничего», — ответил Талос. «Подтвердить проверку оружия». «Оружие зачехлено». «Готово». «Есть». «Тридцать секунд», — снова протрещали динамики. Десантная капсула класса Клешня Страха затряслась, двигатели набрали полную мощность. Хотя капсула отстреливалась из пускового устройства, работа двигателей была необходима, чтобы выйти на цель. Десятая рота, первый коготь, Талос говорил по общему вокс-каналу. Готовы к десантированию. Парение, первый коготь. Прозвучавший в ответ голос был низким, слишком низким даже для Стартес. Возвышенный был на мостике и обращался к идущим в бой отрядам. Талос прислушивался к перекличке остальных отрядов, не обращая внимания на усиливавшуюся тряску. «Второй коготь готовы!» «Пятый коготь готовы!» «Шестой коготь есть!» «Седьмой коготь на старте!» «Девятый коготь готовы!» «Десятый коготь готовы!» Талос знал, что ни одно из отделений не могло похвастаться полным составом. Время было безжалостно. Проклятые кровавые ангелы вырезали всех бойцов из третьего когтя в битве при Димитриане. Войны из четвертого и восьмого погибали один за другим, пока последние выжившие бойцы не влились в другие обескровленные когти. Узас когда-то состоял в четвертом. Как раз это приобретение не приводило Талоса в особый восторг. «Это Талос, первый коготь. Подсчет наличного состава». «Второй коготь, 7 душ». Пятый коготь 5 душ. Шестой коготь 5 душ. Седьмой коготь восемь душ. Девятый коготь четыре души. Десятый коготь 6 душ. Талос снова покачал головой. Включая его отделение их было 39. Небольшой контингент остался на борту Завета с возвышенным, но цифры все равно не радовали. 39 бойцов легиона готовы к высадке. Тридцать девять из сотни с лишним. «Подсчет наличного состава подтверждаю», — произнес он, зная, что каждый Астартес на борту подключился к этому каналу. Талос не сомневался, что истинное значение последних цифр от них не ускользнуло. «Десять секунд», — прогундосил сервитор. Шесть капсул теперь бок о бок вибрировали в своих гнездах, как ряд клыков, пробивающихся из челюсти великана. «Пять секунд!» Голоса в Воксе словно сорвались с цепи. Десятки Астартес вопили, призывая лить кровь, сеять ужасы, мстить во имя примарха. В капсуле первого когтя Ксарл громко и заливисто взвыл в приступе безудержного ликования. Сайрион шептал что-то неразборчивое, скорее всего просил о благословении машинных духов своего оружия. Узас выкрикивал клятвы, суля кровавые жертвы губительным силам. Он называл их по именам, захлебываясь словами, как фанатик в религиозном экстазе. Талос с трудом подавил желание вскочить с противоперегрузочного трона и пристрелить брата. Три, два, один, пуск. Глава четвертая Война в космосе В течение веков тактики утверждали, что любой план работает только до реальной встречи с противником. Я не трачу время на то, чтобы предугадать планы врагов, брат. Мне абсолютно безразлично, что враг собирается делать, потому что ему никогда не будет дозволено осуществить свои замыслы. Пробуди в их сердцах истинный ужас, брат и они позабудут о планах в отчаянных попытках спасти собственную шкуру. Примарх Конрад Кёрс, предположительно из беседы с его братом Сангвинием, примархом Кровавых Ангелов. Военные действия в открытом космосе представлялись возвышенному куда более изысканными, чем любая стычка на поверхности – Сам он достиг непревзойденного мастерства в боевых искусствах, и когти его пожали обильные урожай человеческих жизней, однако зверство планетарных войн не шло ни в какое сравнение с чистотой и отточенностью космических поединков. Даже в те годы, когда он еще не превратился в возвышенного, а был всего лишь капитаном Вандредом из десятой роты Легиона Повелителей Ночи, величайшее удовольствие ему доставляли именно орбитальные войны и сражения в глубоком космосе, где действие разыгрывалось как по нотам. Он не ограничивался простым наблюдением. Нет, он гордился тем, что срежиссировал немало таких безупречных баталий и пронес эту гордость через все изменения. Суть состояла в том, чтобы приспособить восприятие к масштабам и многомерности космических сражений. Разум большинства, как смертных, так и Астартес, не в состоянии был точно определить расстояние между кораблями, представить их габариты и повреждения, которые разные виды оружия наносят корпусам из различных сплавов. Это был его дар. Возвышенный знал космическую войну. Его разросшийся искаженный мозг воспринимал всю ее грандиозность так же четко, как обычный человек ощущает оружие в собственных руках. Корабль был его телом, даже без примитивных нейропрошивок механику, связывавших человека и машину. Возвышенный сливался с духом завета благодаря измененному восприятию и тому, что знал крейсер как самого себя. Стоя на мостике, он нутром чувствовал пульс корабля. Взявшись за поручень, слышал торжествующий рев Завета во время артиллерийской канонады. Остальные ощущали лишь дрожь, но им было не понять таких тонкостей. Завет крови не раз выходил из переделок, где шансы на спасение были минимальными, и успел поучаствовать в самых кровопролитных воинах Восьмого Легиона. Его репутацию, а за одной репутацию того потрепанного отряда, который некогда был десятой ротой, подтверждал длинный список одержанных в космосе побед, одержанных во многом благодаря искусству возвышенного. Когда его драгоценное возлюбленное судно вырвалось в реальное пространство, создание, в прошлом звавшееся капитаном Вандредом, обернулось к обзорному экрану. Выполненный в форме глаза, он занимал большую часть передней стены стратегической палубы. Собственные глаза возвышенного остались незатронутыми мутациями, исказившими его тело. Они по-прежнему были обсидианово-черными, как у всех уроженцев Настрамо, и поблескивали отраженным светом десятков консолей, пробегавших по экрану вспышек разрывов. В стратегиуме приходилось поддерживать более яркое освещение, чтобы смертные члены команды без усилий справлялись со своими обязанностями. Возвышенный на секунду оторвался от экрана и окинул взглядом многоуровневый отсек, проверяя, все ли готово к бою. Кажется, да. Сервиторы трудились на положенных им местах, с гудением и бормотанием, стуча по консолям пальцами человеческих и бионических конечностей, Смертные, включая нескольких бывших имперских офицеров, работали на своих командных пультах или руководили группами сервиторов. Лишь несколько консолей стояли заброшенными. Операции, которыми управляли с мостика, были слишком важны, чтобы позволить им пострадать от нехватки персонала. Все было почти так, как и должно было быть, как было до «Великого предательства», до того, как началось медленное угасание легиона, и Возвышенный упивался этими отголосками былого величия. За время, достаточное для одного удара сердца, Возвышенный успел разглядеть все, что нужно, и вернулся к экрану. И вот она. Война в своем величайшем воплощении. Кровавый спектакль, каждую секунду отнимающий сотни, а то и тысячи жизней. Несколько мгновений Возвышенный позволил себе насладиться зрелищем, радуясь каждому смертоносному взрыву, независимо от того, какая из сторон несла потери. Наслаждение грозило перейти в эйфорию, и тогда Возвышенный с усилием заставил себя сосредоточиться. Титул достался ему не за слабость и потакание собственным желанием. Долг превыше всего. Война в космосе всегда напоминала возвышенному о бешенстве пожирающих добычу акул. На поверхность его искаженной варпом памяти редко всплывали воспоминания о детских годах. Но одно из них возвращалось всякий раз, когда разум и чувство возвышенного охватывала лихорадка космического сражения. Ребенком он несколько раз ездил с отцом на побережье и там наблюдал, как безглазые шельфовые акулы сбиваются в стаю для охоты на больших океанских китов. Это не было настоящей стаей, потому что хищники редко действовали сообща. Они всего лишь не убивали друг друга, пока преследовали общую жертву. Когда акулы одновременно бросались на незащищенный китовый бок, ими руководило не чувство товарищества, а инстинкт – Инстинкт, повелевавший как можно быстрее прикончить добычу. Сейчас возвышенному казалось, что космическая война – это та же охота. Каждый корабль был акулой, плывущей в трехмерном пространстве поля боя, и лишь самые одаренные командиры могли обуздать свои инстинкты и собраться в эффективную охотничью стаю. Измененный варпом Астартос глядел на экран и улыбался, обнажая черные десны и заостренные клыки. Он не был командиром флота, и объединение разрозненных сил никогда не входило в число его талантов. Как раз наоборот. Он отнюдь не стремился к созданию тактического союза в рядах тех флотов, где ему довелось сражаться. Все, что ему было нужно, это расстроить порядок вражеской армады. Самый простой способ выиграть космическую войну заключается в том, чтобы не дать командирам противника действовать согласованно. Если их единство нарушено, вражеские корабли можно изолировать, отсечь от основных сил и уничтожить по одному. Именно за этот подход возвышенный не раз удостаивался похвалы ночного призрака. Как говорил сам примарх, ни к чему знать планы врага. Враг должен быть повержен, прежде чем вступит в игру. Флот вторжения магистра войны прибыл в систему Крита несколько дней назад. Возвышенный понял это, как только ударный крейсер «Повелителей ночи» вынырнул из варпа. Десятки искореженных корабельных туш, жертвы первых фаз компании, беспомощно болтались в вакууме. Судя по надписям, на их корпусах они принадлежали обеим противоборствующим сторонам. Возвышенный приказал штурману поскорее провести завет через это молчаливое кладбище и не жалеть двигателей, пока крейсер не достигнет основного театра военных действий. Там флот магистра войны наконец-то вынудил силы трона занять глухую орбитальную оборону. Взгляд существа впивался в древние имена, мелькавшие на гололитическом дисплее. Легендарные суда, прошедшие через тысячелетия войны. Названия и регалии были врезаны в память возвышенного, несмотря на неумолимый ход времени. Вот железный магнат, принадлежавший легиону примарха Пертурабо. Вот сердце Терры. На шкуре корабля все еще виднелись шрамы, заработанные во время осады планеты, давшие ему имя. А в самом центре кровавого шторма, окруженный десятками меньших судов, виднелся дух мщения. Возвышенный махнул клешней в его сторону. «Пока передаете идентификационные коды, двигайтесь к флагману магистра войны, а затем выходите из рядов, обгоняйте корабли союзников и вступайте в бой». Завет крови понесся в вихрь орбитальной битвы. Возвышенный представил командные палубы имперских судов в ту секунду, когда их наблюдатели обнаружили еще один могучий корабль, присоединившийся к силам архиврага. Воют сирены, летят приказы. Как восхитительно вообразить все это, пусть всего на одно мгновение. Но завет был уязвим. Его двигатели раскалились до бела, пока он мчался мимо духа мщения и авангарда хаоса. Следовало действовать быстро. Возвышенному хватило одного взгляда на экран, чтобы понять, что исход сражения уже предрешен. Имперский флот обречен. Существо всмотрелось в пиктограммы, пляшущие по голографическому дисплею проекционного стола перед его командным троном, слишком большим для обычного космодесантника. Наблюдая за их медленным танцем в пространстве, Возвышенный в течение секунд смог предсказать конечный расклад. Достаточно было просчитать все варианты передвижения каждого судна относительно других участков танца. Перед его глазами разворачивалась игра многих, но не бесчисленных возможностей. Возвышенный снова взглянул на обзорный экран. Силы ложного императора были еще достаточно многочисленны, чтобы нанести серьезный урон флоту магистра войны, и это следовало принять в расчет. Победа, доставшаяся слишком дорогой ценой, не победа. Улыбка выжила из его глаз маслянистые кровавые слезы. Темные капли потекли по белой, как фарфор кожи, под которой проступали черные кабели вен. От улыбки мускулы лица напряглись, раздражая слезные железы. Возвышенный не привык так широко улыбаться. Столь грандиозной потехи ему не выпадало уже давно, да еще и на глазах у магистра войны. Пришло время сыграть по-крупному. Имперскую стаю возглавляли два корабля. Две цели, которые надо было уничтожить, чтобы развеять надежды трона на тактическое единство. Возвышенный мысленно отметил обе цели и изложил свои пожелания команде стратегиума. Теперь офицеры и сервиторы трудились, чтобы воплотить в жизнь его план. Завет крови стрелой мчался сквозь поле боя, принимая на щиты случайные удары тех немногих истребителей и легких крейсеров, которые сумели вовремя среагировать на его появление. Стремительным бронзово-черным «Соколом» он скользнул между двух кораблей сходного размера, игнорируя их бортовые залпы. К тому времени, когда имперские крейсеры развернулись, чтобы начать преследование, их уже атаковали другие суда. Новые противники несли золото и чернь Черного Легиона, а Стартес — самого магистра войны. Завет крови даже не замедлил ход. Повелители ночи преследовали более крупную дичь. Ударный крейсер «Астартес» был мощным кораблем, идеально приспособленным для орбитальной бомбардировки и прорыва блокады. Он был грозным врагом и в космических поединках. Хотя ему не доставало наступательного потенциала боевых барж или тяжелых крейсеров имперского флота, благодаря отличному вооружению и многослойной защите он мог с легкостью справиться с большинством судов того же габарита. Присоединись возвышенной карбитальной битве над Солос и обрушно противника ярости орудийных батареи и лэнс-излучателей Завета, Повелители Ночи внесли бы значительные и достойные похвалы вклад в компанию. Однако этого было недостаточно. Величайшим оружием ударного крейсера «Астартес» служил его груз. Конечно, пушки Завета способны сравнять с землей города, а щиты часами могли выдерживать самую жестокую бомбардировку, но самые смертоносные его снаряды были уже заряжены в десантные капсулы и ожидали пуска. Огромный крейсер «Повелителей ночи» весил миллионы тонн, однако, несмотря на свои габариты, отличался редкостным изяществом. Медленно и плавно, подобно гигантской акуле, он скользнул навстречу гораздо большему кораблю класса «Готика», решительному. Имперский крейсер был в равной мере боевым кораблем и памятником. Хребет его ощетинился шпилями кафедральных соборов, а воинственная красота судна служила источником вдохновения для целой флотилии кораблей поддержки, которые вальсировали вокруг него, как спутники вокруг планеты. Залп Лэнс излучателей решительного ослепил обзорный экран Завета. Большой корабль все еще целился по атакующим его судам магистра войны. У него не было времени направить орудийные батареи на новоприбывшего. Однако корабли поддержки, кружившиеся в его тени, устремились навстречу ворвавшемуся в их стаю крейсеру Повелителей Ночи. На глазах Возвышенного одна из пиктограмм на гололитическом дисплее, расположенная позади той, что обозначала завет, мигнула и погасла. Недреманное око, корабль Черного Легиона из личной флотилии магистра войны, отправился в небытие, разлетевшись на куски от последнего залпа решительного. «Странно», — подумал Возвышенный, — «пережить тысячелетие чтобы так глупо погибнуть здесь». Недреманное око участвовал в осаде Терры десять тысяч лет назад. Теперь от него не осталось ничего, кроме кучи космического мусора и бесславной памяти о поражении. А затем настал черед завета. Стратегиум вновь содрогнулся и весьма ощутимо. Но возвышенный знал, что щиты выдержат. Он собственной шкурой ощущал удары, сыплющиеся на обшивку крейсера. На траверзе три ведущих огонь корабля и что-то еще щиты держатся!» — выкрикнул смертный офицер, обернувшись к командному трону. «Мы под обстрелом трех легких крейсеров и звена истребителей!» «Истребители!» — хмыкнул возвышенный. «Как забавно!» Он немедленно добавил поступившую информацию к танцу пиктограмм, разворачивающемуся у него перед глазами. Его первоочередной мишенью был решительный, потому что пустотные щиты огромного корабля уже отключились. С того момента, как на гололитическом дисплее вспыхнула схема сражения, Возвышенный оценил позицию Решительного и понял, что тот вышел из боя, чтобы восстановить пустотные щиты. Эскадра поддержки, кружившая вокруг имперского крейсера, как падальщики вокруг мертвой туши, только подтверждала это предположение. Решительный был одним из крупнейших кораблей имперского флота и, судя по количеству защищавших его судов, ключевым звеном обороны. Возвышенный прорычал приказ к сложному маневру, и переборки завета затрещали от перегрузок. Сейчас крейсер «Повелителей ночи» находился ниже решительного. Своем турбин он начал набирать высоту. Щиты все еще держались, подергиваясь рябью под шквалом огня. Ударный крейсер помчался вверх, почти под прямым углом относительно правого борта решительного, При таком курсе в него было почти невозможно попасть, но бортовые батареи огромного корабля все равно разразились с залпом. По канонам космической войны это был необычный маневр. Традиционное движение параллельно борту вражеского корабля позволило бы обменяться залпами бортовых орудий, пока два судна проходят мимо друг друга. Но своим вертикальным маневром возвышенный, казалось, не достиг ничего. Хотя зал пришительного впустую ушел в пространство, батареи Завета тоже не смогли бы поразить цель, если бы они вообще выпалили. Однако орудия Повелителей Ночи молчали. В стратегиуме Завета смертных членов экипажа все еще мутило после бешеных перегрузок. Кто-то стонал, несколько человек грохнулись в обморок. Возвышенный смахнул со щек кровавые слезы восторга. Это было божественно! «Подтвердить», — приказал он сервитору, обслуживающему консоль запуска капсул. «Седьмой, девятый и десятый когти десантировались», — пробормотал в ответ получеловек-полумашина. «Контакт», — требовательно спросил его повелитель. «Подтвержден», — последовал монотонный ответ. «Абордажные капсулы подтверждают успешный контакт секунды позже, сквозь треск статики в вокс-динамиках стратегиума пробился знакомый голос. «Возвышенный!» — произнес с низкими обертонами Астартес. «Говорит Адгемар из Седьмого Когтя! Мы внутри!» От всех этих улыбок на глазах измененного варпом существа выступили новые кровавые слезы. Они только что нанесли удар в самое сердце вражеского флота, и пока офицеры решительно сообразят что к чему, три отделения «Астартес» уже начнут прорубать дорогу к командным палубам. Это было воистину божественно. Решительный и находящийся у него на борту флотское командование можно списать со счетов. Как только экипажи других имперских судов услышат о бойне, развернувшейся на борту их ключевых кораблей, страх распространится подобно злокачественной опухоли. «Первый готов, второй на очереди!» «Рулевой!» — проревел возвышенный, когда стратегиум содрогнулся от очередного залпа. «Курс на меч! Всю энергию к двигателям!» Офицер, стоявший рядом с троном, деликатно откашлялся «Повелитель, щиты вражеского флагмана еще держатся!» «Но ненадолго!» «Вектор сближения! Крадущийся хищник!» «Есть, милорд!» Возвышенный облизал губы черным языком. «Когда мы будем проходить мимо его носа, огонь из всех лэнс-излучателей и торпедных установок по секции корпуса 63! Выстрел бомбардировочной пушки должен точно совпасть с ударом наших торпед и лэнс-излучателей!» Это было нелегкой задачей. Дюжина сервиторов и смертных офицеров согнулись над своими консолями, лихорадочно вводя команды и делая вычисления. «Ваш приказ будет выполнен, милорд!» – отрапортовал ближайший офицер. Возвышенный не мог вспомнить имени этого человека, или, что более вероятно, никогда не удосуживался спросить, как его зовут. Существо знало лишь, что смертный выполняет обязанности его адъютанта на командном мостике, и это все, что ему нужно было знать. «Говори, человек!» «Мой повелитель, возвышенный темными богами, следуя этому вектору атаки, мы на 15 секунд окажемся в зоне поражения орудий меча!» «На 13!» — поправил его возвышенный с улыбкой, уместно смотревшийся бы на черепе. «Именно поэтому, как только мы произведем залп из носовых орудий, корабль выполнит пике «Коронус» на полной тяге с перегрузкой двигателей левого борта на 70%. «Мы уйдем в бочку на 10 секунд, держа нос как можно ниже и сохраняя максимально возможный угол рыскания». Офицер побледнел, насколько это было возможно для человека, чьей кожи десятилетиями не касался солнечный свет. «Повелитель, завет — слишком большой корабль для...» «Молчать! Ты скоординируешь эту атаку с огнем орудий главного калибра железного магната, духом мщения и пламенного клинка. Свяжись с их стратегиумами и доложи о наших намерениях». «Как прикажете, милорд». Офицер нервно сглотнул. Его глаза, отметил возвышенные, были густо карими, почти черными, и взгляд их не метался нервно по сторонам, как происходило с большинством смертных в присутствии возвышенного. Однако офицер все же остерегался говорить правду в лицо господину и не без оснований. Споры со Стартес всегда заканчивались болью и кровью. Завет испустил долгий мучительный стон, угодив под зал очередного крупного крейсера. И снова корабль «Повелителей ночи» не стал открывать ответный огонь. Он рвался к избранной цели, доверив щитам принять на себя всю тяжесть ударов. «Говори, человек», — повторил Возвышенный, — «развлеки меня своими соображениями в эти секунды, когда мы неуклонно движемся к победе». «Пике коронос, господин! Нас могут прикончить одни перегрузки, а маневровые двигатели выйдут из строя на несколько недель». «Риск?» «Приемлем», — кивнул офицеру возвышенный. «Магистр войны наблюдает за нами, смертный, а я наблюдаю за тобой. Выполни мой приказ, или тебя заменит тот, кто способен это сделать». Офицеру следовало понять, что дискуссия окончена. Когда, отвернувшись к своему посту, человек пробормотал «проклятый корабль развалится на куски», Он должен был знать, что возвышенный его услышит. «Офицер мостика!» — окликнула Стартес. Человек не обернулся. Он был слишком погружен в работу с консолью, отсылал сервиторам стратегиума приказа на бинарном коде, готовясь к надвигающемуся безумию. «Да, милорд!» «Если маневр не будет выполнен безукоризненно, я скормлю тебе твои собственные глаза, затем освежую». «И ты подохнешь этой же ночью, умоляя меня о пощаде!» На мостике воцарилось молчание. По лицу возвышенного расплылась слюнявая ухмылка. «Мне плевать на перегрузку маневровых двигателей и на рабов, которые сдохнут во время ремонта!» «Мне нужно пике «Коронус», настолько точное, насколько способно выполнить это судно, и скоординированное с огнем трех названных мной кораблей. А теперь за работу!» Это было за гранью дерзости. Железный магнат, дух мщения и пламенный клинок заняли огневые позиции, поддерживая маневр завета одновременным залпом крупнокалиберных орудий Хотя расстояние до цели было слишком велико. Возвышенный подозревал, что капитаны союзных судов приняли участие в плане повелителей ночи в основном из любопытства, а вовсе не потому, что поверили в его исполнимость. Что ж, если им не хватает решимости, это их проблема. Почти каждый капитан, независимо от того, на чьей стороне он сражался, хотя бы на мгновение устремил взгляд на завет крови. Единственное судно флота магистра войны, прорвавшее вражескую линию и несущееся к огромному гранд-крейсеру класса «Мститель», меч Бога Императора. И многие из этих капитанов, к вящему своему изумлению, осознали, что корабль входит в начальную стадию костоломного, головокружительного безумного пике «Коронус». Начав маневр, Завет попал под обстрел невероятной мощности. Когда крейсер «Повелителей ночи» вошел в зону поражения гигантского корабля, на него обрушилась вся ярость носовых лэнс-излучателей и батареи имперского судна, уже поливавших огнем вражеские порядки. Завет принял на себя убийственный залп, предназначавшийся другим судам хаоса. Не прошло и секунды, как его щиты треснули и погасли. Для постороннего наблюдателя это выглядело так, словно Завет Крови решил пожертвовать собой и пошел на таран. И эта жертва не была бы напрасной. Огромная масса и инерция корабля, а также запас взрывчатых веществ у него на борту, разнесли бы щиты имперского судна и спалили меч дотла. Но Завет не собирался идти на таран. Как только его щиты пали, он открыл ответный огонь. Космическую черноту пронзили копья лэнс-излучателей, орудийные снаряды и потоки плазмы, извергавшиеся из носовых батарей, и вдобавок выпущенная с точностью до секунды единственная мелто-бомба, предназначенная для планетарных бомбардировок. Смертоносный шквал ударил по мечу как раз в тот момент, когда его поразил массированный огонь трех остальных судов хаоса. Это было настолько близко к охотничьему союзу акул в Черных морях Нострама, насколько мог представить себе возвышенный, но сейчас командира Повелителей Ночи занимала совсем другое. Всей этой бичующей космос ярости едва-едва хватило на то, чтобы достичь цели возвышенного. Колоссальный меч бога Императора, гордость боевого флота скопления Крит, флагман лорд-адмирала Валианса Арвентура больше не скрывался под непробиваемой рябью энергетического кокона. Его щиты пали, сметенные внезапной и неистовой атакой ударного крейсера «Астартес». Возвышенный не был глупцом. Он знал космическую войну, знал силу своих противников и мощь их оружия и кораблей. Знал он и то, что меч Бога Императора битком набит предохранительными устройствами и силовыми генераторами. Удар возвышенного не нанес вражескому флагману настоящего урона, за исключением того, что на время перегрузил его щиты, обрушив на них слишком мощный энергетический импульс. Через несколько секунд, самое большее через минуту, щиты должны были восстановиться, многослойные и неприступные, как и прежде». Завет крови вывернул более резко, чем мог позволить себе крейсер его габаритов, и нырнул в потенциально смертельную нисходящую бочку вдоль корпуса гигантского судна, столкновение с которым только что избежал. Экипаж оглушило воем тревожных сирен. Вслед кораблю стрелой летящему вниз ударил второй залп бортовых батарей меча. Завет не отвечал. Единственный выстрел могучего имперского флагмана вдребезги разнес батареи левого борта. За все еще вращавшимся кораблем тянулся шлейф обломков. И тут, посреди головокружительного падения, возвышенного посетило неповторимое, восхитительное чувство полного слияния с битвой. Здесь. Сейчас. В ту секунду, когда имперские орудия разрывали его корабль на куски, возвышенный ощутил миг абсолютной ясности и прорычал одно единственное слово. Пуск! Тари, прозвучал голос сервитора. Два, один, пуск. Талос почувствовал, как пол дернулся и ушел из-под ног. В его теле напрягся каждый мускул, Это не походило на ощущение падения или обморок. Нет, измененный вестибулярный аппарат космодесантника был устойчив к нестабильной гравитации и обманам восприятия. В то время как человек уже изукрасил бы капсулу рвота и потерял сознание от жестких перегрузок, находившиеся на борту Астартес испытывали лишь легкий дискомфорт. «Контакт через пять секунд», – проскрипел механический голос капсулы, звучавший отовсюду и одновременно ниоткуда. Талос услышал, как Узас сипит в вокс, нетерпеливо отсчитывая секунды. Сам Талос вел отчет про себя. На последней секунде он вжался в спинку трона. Маневровые двигатели капсулы включились с рывком, почти таким же резким, как последовавший через секунду удар. Абордажная капсула врезалась в борт корабля с сокрушительной силой, достаточной, чтобы пробить обшивку. Грохот столкновения отозвался внутри капсулы драконьим ревом. На дисплее сетчатки вспыхнула угловатая настрамская руна. Не обращая внимания на тряску, Талос ударил кулаком по кнопке разблокировки ремней безопасности. Ограничители разомкнулись. Четверка Астарта с первого когтя без колебаний покинула кресло, сжимая оружие в темных бронированных перчатках. Люк капсулы откинулся под виск из металла и шипение декомпрессирующегося воздуха. Глядя в глубь длинного арочного коридора, первого, что они увидели на борту меча Бога Императора, Талос включил Вокс и отрапортовал уверенно и спокойно. «Завет! Это первый коготь! Мы внутри!» Глава пятая. Меч Бога Императора. Яд просочится сквозь любой доспех. Если перед вами оказался непобедимый противник, просто напитайте его кровь ядом, и его собственное сердце быстро разнесет отраву по телу. Страх действует так же. Запомните это. Страх – это яд, способный сокрушить любого врага. Военный теоретик Малкарион. Выдержка из книги «Темный путь». Лейтенант Керлин Витт слушал переговоры по вокс-сети, не покидая своего поста рядом с мостиком. От высшего командования поступил приказ отразить атаку абордажного отряда, сейчас бесчинствующего на технических палубах под мостиком. Керлин знал, что на корабль проникло еще несколько абордажных партий, но с ними разберутся другие. Витт получил приказ и собирался выполнить его в точности. Его люди охраняли мостик, и к ним уже спешило подкрепление. Лейтенант нисколько не волновался. Меч Бога Императора, где вид прослужил последние 20 лет, был одним из величайших судов его божественного флота. Более 25 тысяч членов экипажа называло корабль «домом», хотя значительную их часть составляли рабы и жалкие сервиторы, вкалывающие в семь потов на инженерных палубах. Такие корабли не берут на абордаж. По крайней мере, мысленно поправил себя вид, если абордажникам дорога жизнь. Конечно, меч больше не сражался на передовой. Верно и то, что прославленный корабль давно уже не входил в состав основных военно-космических формирований Империума, что не мешало ему оставаться сверкающей жемчужиной в короне боевого флота скопления Крит. Крейсеры класса «Мститель» были кулачными бойцами. Они сражались на близкой дистанции и предназначались для того, чтобы ворваться в рой вражеских кораблей и разнести все и вся. У «Мстителей» хватало на это огневой мощи, но «Империум» чем дальше, тем больше переходил от нападения к защите, и крейсера-задиры впадали в немилость у флотского командования. Так говорил себе Керлин. И в это он верил, потому что это не раз обсуждали при нем офицеры. Его любимый меч никогда не сходил с дистанции. Он просто временно вышел из моды. Керлин не уставал себя в этом уверять, ведь, несмотря на то, что он был простым солдатом, сердце его переполняло гордость. Ему выпала честь служить на великом корабле. Больше всего лейтенант Керлин Витт мечтал вновь очутиться на передовой. Ему страстно хотелось взглянуть в иллюминатор и увидеть черную язву искаженного варпом пространства «Великое Око», источник могущества архиврага. Так что сейчас он совсем не тревожился. Меч Бога Императора оставался непобедимым и неуязвимым. Дрожь, сотрясавшая корабль, была ничем иным, как непрерывной канонадой его собственных орудий, яростно бичевавших пособников архиврага. Щиты отключались недавно, но на восстановление им понадобилось не больше минуты. И даже если щиты падут снова, корпус корабля укроет экипаж броней, крепкой словно вера праведника. Ничто в этом мире не способно уничтожить меч. Он мысленно повторил эти слова без тени отчаяния. Тот факт, что кто-то предпринял попытку абордажа, безумие не иначе. Кто, находясь в здравом рассудке, решился бы на подобный шаг? Лейтенант не в состоянии был представить, что за странную тактику выбрал враг. Какой неразумный командир впустую пожертвовал жизнями своих солдат, забросив их на корабль, на защиту которого готовы выступить 20 тысяч душ. Пришло время преподать первому абордажному отряду хороший урок. Если верить ВОК с переговором из стратегиума, кораблю абордажников пришлось проделать весьма впечатляющие трюки, чтобы доставить команду на борт меча. Как бы там ни было, они ухитрились пробраться на судно, десятилетия не видевшие захватчиков. Возможно, адмирал, да будет благословенно его имя, прав. Возможно, ситуация действительно серьезная. Но у Керлина была репутация человека, привыкшего разбираться с серьезными ситуациями. Вот почему именно его обычно избирали для охраны командных палуб. Витт возглавлял прославленный взвод, известный как «Гелиос-9». Солдаты его отличались безукоризненным послужным списком и стрелковым мастерством, каким не было бы похвастаться и снайперу из имперской гвардии. Он сам подбирал мужчин и женщин для «Гелиос-9» и за последние 10 лет дважды отказывался от повышения, чтобы остаться на той должности, которую считал наиболее для себя подходящей. Если бы он командовал дюжиной отрядов, это означало бы, что наряду с отборными бойцами у него под началом оказалось бы немало посредственных. Возглавляя «Гелиос-9», он был уверен, что в подчинении у него лучшие из лучших. Даже форма солдат из «Гелиос-9» позволяла понять, что те серьезно относятся к делу. Время от времени их отправляли в глубины корабля, чтобы навести порядок среди работающих там преступников и отребья, При виде их темной и гладкой панцирной брони, с горящим на нагруднике символом солнца, каждому рабу и слуге становилось ясно, что сейчас лучше выглядеть занятым и не отступать от правил. Гелиос-9, солнечники или девятки, как их прозвали в поселениях невольников в корабельном чреве, были хорошо известны своей жестокостью. В основе их репутации лежало беспощадное служебное рвение. Девятки заработали столь мрачную славу тем, что неоднократно казнили рабов при малейших признаках неповиновения или уклонения от обязанностей. В состав Гелиос-9 входило 50 мужчин и женщин, сейчас рассредоточенных по командным палубам. 49 избранных убийц Вита в полной боевой готовности ожидали встречи с врагом. Сам он во главе первого отделения прикрывал трон адмирала. Каждый боец Гелиос-9 был вооружен мощным дробовиком, позволявшим наносить максимальный ущерб при стрельбе на близкой дистанции, не повреждая при этом корпуса судна. Виту не требовалось смотреть на своих людей, чтобы знать, они готовы к бою. Они родились для боя, и каждый день тренировок увеличивал их готовность. Ничто не способно сломить их. Вера лейтенанта Карлена Вирта оставалась нерушимой до тех пор, пока по Воксу не поступили первые отчеты. «Болтеры!» — прокричал чей-то искаженный помехами голос. Слово заставило лейтенанта нервно сглотнуть. «Болтеры!» — это не предвещало ничего хорошего. В наушниках трещали другие голоса. Рапорты хлынули от всех рассеянных по кораблю отрядов Передача то и дело прерывалась помехами. Ее искажали звуки кипящего на палубах боя и сражения снаружи. Но до вирта доносилось все больше ненравившихся ему слов, слов, которых он предпочел бы не слышать. «Нужны тяжелые орудия для... Отступаем! Трон императора мы...» Стоя посреди низкого сводчатого помещения главного мостика, Керлин постучал пальцем по бусинке Вокса в ухе и придвинул к губам иглу микрофона. «Говорит вид Команды Инжинариума!» «Так точно, лейтенант!» — протрещал в наушнике ответ от подразделения, охранявших плазменные двигатели корабля. Если память ему не изменяла, Инжинариум защищали младшие боги, шуты смерти, пятьдесят везунчиков и глаза мертвеца. вид понятия не имел, кто из офицеров вышел с ним на связь. Вокс-передача не отличалась четкостью. Однако все они были опытными и надежными бойцами. Конечно, не по стандартам «Гелиос-9», но все же лучшее среди худших. Передача то и дело прерывалась пронзительным визгом помех, которые вонзались в гудящую от похмелья голову Керлина, словно ржавые гвозди. «Я тут слышу по Воксу всякую чушь насчет болтеров и смерти, сорвавшейся с цепи!» «Так точно, Лейд!» — повторил голос. «Вам следует знать, что у нас на борту...» «Кто? Кто у нас на борту?» «Офицер! Командующий отрядами обороны инженариума, это вид! Повторите!» «Аш! Yes. Еш!» Великолепно. Просто великолепно. Легче было отвлечься от битвы и вернуться к происходящему на мостике. Здесь кипела беспорядочная активность. Офицеры флота кричали и перебегали от консоли к консоли, занятые развернувшимся в космосе сражением. Сервиторы гудели и бормотали, выполняя приказы. Почти сотня членов экипажа, людей и лаботомированных рабов трудились для того, чтобы корабль и дальше продолжал обрушивать смертоносный огонь орудийных батарей на врагов Золотого Трона. Сосредоточившийся вид выкинул все это из головы. Теперь его мир состоял лишь из обрывков вокс-переговоров и небольшого участка пространства вокруг Трона Лорд-Адмирала Арвентура. Трон возвышался на платформе, откуда можно было наблюдать за всем мостиком – Сухощавая, облаченная в мундир фигура адмирала располагалась на троне с видимым удобством, несмотря на изогнутую спинку сооружения, выточенную из ребер какого-то диковинного ксеноса. Адмирал Валиан Сарвентур полулежал в этом костяном кресле. Из висков его густо торчали кабели и провода, соединявшие человека с троном, а уже через трон с системами корабля вид знал, что сознание адмирала, прикрывшего глаза и на первый взгляд погрузившегося в размышления, слилось с машинным духом меча. Он знал, что для адмирала обшивка судна стала его собственной кожей, а команда, напряженно трудившаяся в стальных залах, была кровью пульсирующей в венах. Но это мало касалось Вита. Оберегать жизнь старика – вот и все, что имело значение. У адмирала была своя война, а у Вита, похоже, своя. Корпус корабля все еще грохотал под ударами вражеской артиллерии, однако тряска на секунду прекратилась. «Сэр!» — обратился к Керлину один из стоявших в первом ряду бойцов. «Я узнаю этот звук! Я служил на Децимусе и участвовал в нескольких абордажных операциях вместе со Стартес, с орденом странствующих десантников, сэр!» Керлин не обернулся. Взгляд его остался прикованным к запертым и загерметизированным дверям, ведущим к отсекам правого борта. Грохот приближался оттуда, и сейчас лейтенант тоже его узнал. Ему потребовалась лишняя секунда, потому что он никак не ожидал услышать этот звук на борту собственного корабля. Никакой ошибки. Это был характерный гул болтерной стрельбы. Их взяли на абордаж Астартес. астартес предателей Теперь подтверждения поступали из всех источников. Офицеры передавали друг другу, что ушедший в пике корабль был опознан как судно «Астартес» отступников и во флотском регистре проходит